пусть и артистических чувств. Раздался крик Соло. «Все, закончили!» Он, такое впечатление, одним тигриным прыжком оказался возле них, бесцеремонно разомкнул объятия и закричал «Великолепно!» «По-моему, я выгляжу дурак дураком», — честно признался Бестужев. «Наоборот, все прекрасно. Вы себя отлично показали прибытие героя, решительного, не терявшего ни секунды меткий выстрел». Потом, правда, он лукаво подмигнул, вы и в самом деле держались в объятиях Лили, как деревенский вахлак. Но эта робость зрителю понравится. Они сразу увидят, что имеют дело не с каким-то там напыщенным рыцарем, а обыкновенным парнем, в меру застенчивым, в меру простым. «Сол, я так не согласна!» — плачущим голосом вмешалась Лили, все еще страдальчески морщившаяся и растиравшая запястье. «Эти мужланы привыкли связывать исключительно коров». Они меня привязали так, что веревки немилосердно впились в тело. Мне было жутко больно». Сол уставился на нее отрешенно. Понемногу его подвижное лицо расплылось в искренней улыбке. «Искусство превыше всего, детка! Ты так натурально извивалась и билась! На твоем личике читалось столь неподдельное страдание, что зритель будет в восхищении!» «Погоди минуточку, не мешай!» Он шагнул вперед и крепко ухватил Бестужева за рубашку. «Парень, из тебя выйдет толк!» Ты ведь служил в армии. Ну вот, ты только слушайся меня, как усердный солдат Фельдфебеля, а уж я сделаю из тебя настоящую кинематографическую знаменитость. Фельдфебель вовсе не способен озолотить исправного солдата. Ну а со мной, — он лукаво подмигнул, — со мной обстоит несколько иначе. Ты, главное, слушай меня, как отца родного. Лили, как он тебе? Лили, стоявшая в стороне, надувши губки, окинула Бестужева откровенным взглядом какого от благонамеренных девиц Старого Света трудно было ожидать. Улыбнулась кокетливо. «С ним гораздо лучше, Сол. У него хорошо получается». «То-то!» — благодушно сказал Сол. «У меня как-никак профессиональное чутье, голубки мои. Все, отдыхаем. Мне еще надо подумать над следующим эпизодом. У нас ведь появилась совершенно другая линия». Бестужев перехватил тяжелый взгляд, стоявшего в отдалении Голдмана-младшего, И понял, что нажил себе нешуточного врага, точнее говоря, недоброжелателя. Этот лощеный молодой человек, классический городской хлыщ, никак не походил на человека, от коего можно ожидать настоящих неприятностей. К тому же Бестужев вовсе не собирался задерживаться здесь надолго. У него уже возникли соображения, как потихоньку убраться отсюда. Под покровом ночной тьмы, когда все будут спать, расписание поездов известно, объясниться с кассиром помогут мальчишки-агенты, как помогли пообщаться с начальником почты, который, порывшись в каких-то толстенных справочниках, написал Бестужеву в записную книжку английскими словами точный адрес российского консульства в Вашингтоне. Он растает в ночном мраке, и все вернется на свои места. Голдман-младший, определенно пытавшийся ухлестывать за красавицей Лили, получит к тому полную возможность чуточку непорядочно бросать свои служебные обязанности начальника охраны, но ничего не поделаешь, дело важнее». В конце концов Голдману с Мейером не грозит ни смерть, ни увечье, да и подчиненных своих Бестужев малость поднатаскал, сами справятся. Глава третья. В муках творчества. Всякое случалось в жизни Бестужева, и смертельные опасности, и головоломные загадки, и насквозь безнадежное положение, из коих рано или поздно удавалось все же найти выход, иначе, собственно говоря, он бы и не стоял сейчас здесь живой-здоровый, Однако то, что с ним произошло на сонном и жарком американском юге, трудно было и слово подобрать надлежащее, пожалуй, это было крайне оригинально. Начальство и подчиненные, друзья и знакомые, все, кто его хорошо знал, глаза вытаращили бы от удивления и решили наверняка, что имеют дело с хитрым розыгрышем, скажи им кто что, ротмистер Бестужев. Изволите ли видеть, выступает в амплуа актера-кинематографа? Мало того, в виде благородного героя в главной роли. И, тем не менее, это не сон, так что щипать себя бесполезно. Бестужев стоял, держа Паку под узцы, вместе с остальными смотрел тихонечко, как неподалеку Элири, на сей раз в бальном платье был их времен, трогательно прощается с матерью у подножки самого настоящего делижанса, о которых Бестужев до сих пор только читал в авантюрных романах, Дилижанс отыскался в соседнем городе, коней взяли на прокат здесь, как и возницу, от которого совершенно не требовался хоть бы минимум актерского мастерства. Ему предстояло играть самого себя и не более того. А потому и платить ему можно немного. Разумная экономия Голдмана в действии. Прошлый фильм, в который Бестужево форменным образом втолкнули так неожиданно, благополучно завершился. И Сол Роуз, не способный сидеть без дела, моментально приступил к съемкам следующего —